и Керх понял, что сделал открытие. Он предсказал ядам из видов страфанта «строфантус комбе» и «спидус» и «гратус» большое будущее в медицине, и не ошибся. Растения из рода «строфант» принадлежат к семейству кутровых. Это деревянные стреляны или лазящие кустарники, а на открытых местах просто обычные кустарники. Их семена содержат сердечные гликозиды, который обозначает начальными буквами видовых названий растения – строфантин К, строфантин Аш и строфантин Г. Родовое название «строфантус» происходит от греческих слов «строфос» – веревка, и «антос» – цветок. Оно дано в связи с тем, что длинные, похожие на ленты лепестки цветков строфанта на кончиках спирально закручены. Когда строфантин Г был получен в чистом виде, Ферикан, петербургский профессор, провел физиологические исследования его действия на сердечную мышцу. После этого страфантин был признан официальной медициной. Страфантин влияет на сердечную мышцу и окончание блуждающего нерва сердца. Вначале он усиливает сердечные сокращения, замедляет ритм, повышает давление крови. Особенно благоприятно действует при нарушении сердечной компенсации с явлениями одышки, отечности, ослабления сердечных сокращений, понижении кровяного давления. Препараты страфантина назначаются в случаях, требующих быстрого эффекта, при внезапной слабости сердца, коллапсе, инфекционных заболеваниях, протекающих в острой форме, при поздних стадиях сердечной недостаточности и хронических расстройствах кровообращения. По быстроте и силе действия страфантин превосходит все остальные сердечные средства. В своей книге «Яда в истории» немецкий токсиколог Левин рассказал о ядовитом растении Акукантерра сумпери из рода Акукантера, встречающемся в Восточной Африке. Левину удалось выделить из этого растения в чистом виде гликозид уабаин, обладающий способностью вызывать паралич сердца, и делать слизистые оболочки нечувствительными к боли на длительное время. Яд обладает такой силой, что даже слоны и бегемоты быстро погибали от копий, отравленных им. Стрелы, на которые наносили всего 2 грамма этого легко растворяющегося в яда, были причиной смерти многих колонизаторов-европейцев и действовали быстрее, чем стрелы, отравленные соком анчара. Гликозид уабаин идентичен страфантину G. Г. Из коры дерева сасси, эрифтрофлеум гуиненсеса, семейства бобовых, растущего в дождевых и листопадных лесах Западной Африки, выделен алкалоид эритрофлеин. Местное население применяло кору сасси для изготовления стрельного яда и для казни преступников. В терапевтических дозах эритруслин действует на сердце подобно дигитоксину, основному сердечному гликозиду на перстян. В нашей стране были открыты растения, содержащие строфантин К и близкие к нему гликозиды. Одно из них кендерканоплевый, а апоцинум каннабиниум из семейства кутровых содержит цемарин по химическому составу близкий строфантину К. Как заменитель страфонтина, цемалин был впервые выделен из кендеря Коноплевого в 1911 году немецкими учеными Таубом и Фикериртом. Кроме того, корни кендеря содержат ряд других гликозидов и органических кислот, а также каучук и танин. Родина кендера – умеренная зона Северной Америки. В диком виде он растет в горах, поднимаясь до высоты 2000 метров над уровнем моря. Его знали индейцы Северной Америки и применяли в своей медицине как мочегонное средство при лечении водянки. Там же он позже был введен в научную медицину. В Россию кендель импортировался во второй половине XIX века, но потом о нем забыли. И только в результате положительных данных, полученных в последние годы Всесоюзным институтом лекарственных растений, кендель вновь был предложен к применению и стал культивироваться в нашей стране. Любопытно происхождение родового названия кендаля – «апцину». Оно происходит от греческой приставки «апо», что означает «прочь», и кинус, собака.